Часть 2. В этой части мы будем двигаться от методов. Будут сформулированы принципы, подсказки, помогающие принимать решения. Довольно условно они разбиты на три группы. Не нужно пытаться все их запомнить. Важно понять основные подходы и отточить мастерство в применении своих коронных приемов. У вас обязательно должно быть некоторое разнообразие приемов и стратегии поведения в сложных ситуациях. Надо уметь быть разным. Глава 4. Ориентация в окружающем нас мире. Размышления об искусстве управления неизбежно приводят к глубинным вопросам о смысле жизни, о правильном отношении к миру и к себе. По большому счету затрагивают философские проблемы. Оказывается, даже продавать кроссовки и футболки нельзя без философии. Слоган фирмы «Адидас» — «Невозможное возможно». Они продают стиль жизни, а не обувь и одежду. Любое литературное произведение несет в себе скрытую философскую идею представления автора о смысле жизни. И от глубины и верности этих сакральных идей и зависит прелесть и воздействие книги. Без этого произведение повисает в воздухе. Любая книжка — это портрет автора. Сформулирую некоторые свои представления, помогающие ориентироваться в окружающем мире. Мир живой Очень непростой вопрос, как отличить живое от неживого. Мы примем такой критерий, живое реагирует на отношение к нему и соотносит свое отношение к вам с вашим отношением. Ведь давно замечено, что у тех, кто любит жизнь, Обычно все в порядке, а вот тот, кто постоянно жалуется и недоволен окружающим миром, легко находит поводы для недовольства. Можно было бы аккуратно сформулировать, что мир ведет себя как живой, но ведь если какое-то существо выглядит как утка, ходит как утка и крякает как утка, то эта утка и есть. Мир находится с нами в постоянном диалоге. Он честно предупреждает о надвигающихся проблемах заранее, Он скорее похож в этом на кошку, чем на медведя, который нападает, не предупреждая. Надо уметь настроиться и научиться принимать сигналы, посылаемые нам миром. По дороге на спортивные сборы, когда я вез группу юных спортсменов, сломался бензонасос в машине. С приключениями мы добрались до места. Там много времени пришлось потратить на машину, а не на тренировки. Когда я вернулся обратно, то в мастерской спросил «Ребята, как же так?» Почему он сломался без объявления войны? Мастер спрашивает. По утрам, когда заводил машину, тоненький свист был? Был. А ты говорил, что тебя не предупреждали. Конечно, я-то не автомастер и не могу узнать значение каждого звука. Но определить, что появился новый звук и поинтересоваться, что он означает, я все-таки должен был. В небольшом северном городе погибли несколько младенцев. Оказалось, что это были ослабленные дети, которых привозили из соседних территорий, где не было хорошего роддома. Естественно, по факту трагедии началось расследование и выяснилось, что за несколько месяцев до этого были сигналы. У некоторых новорожденных появились гнойнички на теле. Оказалось, что это была инфекция, которая для здорового ребенка была не очень опасна и проявлялась в виде гнойничков, а для ослабленных детей, которых привезли, она оказалась смертельной. Поскольку не был принят во внимание первый сигнал, то следующий оказался более сильным и более тяжелым. Иногда мир нас подталкивает. У меня был перерыв между двумя посещениями зубного врача. Час нужно было чем-то заняться. Рядом находился книжный магазин. Ничего покупать не хотелось, просто осталась привычка глазеть на книжки. Взгляд зацепился за книжку «Психология смерти». Недавно у моего приятеля умерла мама. Мы эту тему обсуждали. Я автоматически эту книжку купил. Пришел домой, прочитал. Книжка мне понравилась. В конце книги список тренингов, которые приводит автор. «Мне понравился тренинг «Сверхвозможности». Прихожу на работу, прошу помощника найти информацию. Он нашел сайт, позвонил. Автор проводит «Сверхвозможности» на следующей неделе у нас в Екатеринбурге. На это время была назначена игра в футбол с тюменскими депутатами. Через два часа приходит сообщение, что соседи предлагают матч перенести» организаторы тренинга говорят что есть еще одно место меня что называется силой завели на этот тренинг я провел там два дня получил колоссальное удовольствие многие вещи которые там услышал я до сих пор использую многим из нас знаком страх смерти страх не быть в какой-то момент он ослабевает или отпускает совсем Я думаю, что он является индикатором выполнения нашего предназначения, является средством заставить нас решиться на действие, на самореализацию. И наоборот, по мере того, как мы реализуем то, на что способны, предназначены, появляется душевное спокойствие, достаток, реализуются мечты почти всегда немного позже, чем хотелось бы. И то, как человек уходит, зависит от того, как он относится к миру. Тот, кто любил, уходит по-доброму, кто ненавидел, в муках. Этот же эффект отлично виден в проектах «Дом-2» или «Последний герой». Те, кому проект нравился, прощаются по-доброму и желают оставшимся счастья, а недовольные проектом уходят с пеной у рта. Побудительным мотивом к действию может явиться болезнь. Часто именно появление заболевания заставляет нас бросить курить, заняться, наконец, спортом, сменить образ жизни подумать о вечном, об истинных целях и ценностях. Тяжелее всего отражаются на организме непринятые нами, но давно назревшие решения. Мир с удовольствием принимает сигналы от нас. Так существует очень веселая технология отношения к жизни, которая называется «Симарон». Она учит относиться к миру как к партнеру, угадывать тонкие сигналы, которые нам постоянно посылает этот мир, и возвращать эти сигналы ему. Это не только веселая, но и эффективная технология. Одна из техник, которые они используют, называется «благодарение Ванечки». Фактически ты признаешь вслух, что сигнал принят, понят, и ты больше так не будешь. И мир оставляет вас в покое. Вас незачем больше учить. Для решения сложной проблемы необходимо для начала честно в ней признаться. Затем нужно четко и ясно сформулировать проблему, понять, что ты хочешь. Не в смысле «хочу столько-то денег» или «вот эту квартиру» и «вот этого мужчину». А заказать образ жизни, уровень достатка, характер отношений. Мир подстраивается, и обычно через год-полтора все налаживается. Ну и не забывайте, что, рассчитывая на выигрыш, лотерейный билет все-таки нужно купить. Общаться с миром лучше письменно. И еще важно дополнение: мир шуток и намеков не понимает, все надо формулировать всерьез. Фразы типа третий сорт тоже не брак. При разглядывании себя в зеркале, обязательно выйдут боком. Мир не любит попыток обеспечить себя на всю оставшуюся жизнь. Иногда кажется, что если воспользоваться возможностью, друг на высокой должности, удачное знакомство, можно занявшись не своим делом сорвать куш. Обычно это потерянное время и силы. Мир любит тех, кто честно делает свое дело и знает, будет день, будет пища. И любит подарки. Прежде чем что-нибудь получить, нужно дать. Когда я открыл чайный клуб, то был уверен, что все друзья придут попить чайку, чтобы меня поддержать. Не тут-то было. Все ждали, что я буду их угощать, дарить подарки. И когда я стал это делать, дела пошли лучше. Мир справедлив и полон чудес. Дети богатых родителей живут, как правило, неплохо, но очень редко пробиваются на самый верх. Генеральными секретарями и президентами в нашей стране никогда не становились столичные жители. Это всегда были выходцы из провинции. Соотношение положительных и отрицательных эмоций практически не зависит от внешних факторов. Этот озадачивающий результат хорошо известен психологам. Все определяется нами самими. Это только вам кажется, что вы страдаете из-за маленькой жилплощади или из-за неоформленных отношений. Построив новую квартиру или выйдя замуж, вы легко и обязательно найдете новые поводы для переживаний и испорченного настроения. Наверняка на наше настроение влияет генетика, но многое в наших руках зависит от нашего стиля жизни. Именно убеждение в том, что наша жизнь зависит именно от нас самих, принятие на себя ответственности за свою жизнь, есть основа уверенности в себе и в целом удовлетворенности жизнью. Мы все хотим чудес. И мы их имеем в избытке. Просто мы хотим, чтобы у нас было, а у других нет. Вот в этом-то и проблема. Мы же не можем одним детям дать, а другим нет. Каждый получил уникальную волшебную жизнь. Каждый из нас живет в том мире, который он сам создает вокруг себя. Кто-то живет в мире, где все друг друга любят и помогают, а кто-то в мире, где каждый день нужно бороться за существование. Это самостоятельный выбор каждого человека. Наше назначение – упорядочивать пространство вокруг себя, делать его комфортным для проживания. То, на какую территорию хватит сил и мастерства – на семью, на рабочий коллектив и на город, определит память о нас. Сила в безразличии. Хорошо известно, что многие вещи получаются лучше, если не очень стараться. И наоборот, страстное стремление к чему-либо, выйти замуж, заработать, хорошо выступить, приводит к обратному результату. У психологов есть объяснение этому феномену. Сверхмотивация приводит к тому, что мы резко огрубляем объект, перестаем видеть детали в своем стремлении добиться успеха. Это называется понижением когнитивной сложности. В простых ситуациях такая мобилизация дает результат, в сложных ситуациях наоборот, понижает наши шансы. Излишние усилия акцентируют внимание на результат и уводят его с техники. По этой же причине в 20 веке перестали бить детей – Алгебру палкой не вдолбить, таблицу умножения вполне. Механизм того, как излишнее усердие мешает, хорошо виден на таком примере. Девчата пытаются перебежать улицу в неположенном месте к подъезжающему трамваю, дергаются и размахивают руками. Водитель проезжающего автомобиля, не зная, что от них ждать, притормаживает, и они не успевают. Если бы они стояли спокойно, водитель бы скорость не снизил, и они бы успели. В Китае я покупал чай и чайную посуду для клуба, наторговался от души, даже научился показывать цифры на пальцах, как это принято в этой стране. Принцип оказался довольно простым. Побеждает тот, кто может уйти, кому безразличен результат торга, безразличен потому, что он знает, как поступить при любом раскладе. Если товар предлагается во всех лавочках рядом, вы можете смело покидать магазин в надежде, что вас остановит и цену сбавит. Если же вы пришли с девушкой и выбираете ей подарок, то продавец точно знает, что вы не уйдете. Та же ситуация возникает при торговле с водителем частного автомобиля или при устройстве на работу. Проявил излишнюю заинтересованность, ослабил свои позиции при торге. В каких же ситуациях нам так хочется вполне определенного результата? Когда в голове мысль только бы пронесло? Тогда, когда мы не готовы ко второму варианту? Эмоции ⁇ признак небезразличия. Сильные эмоции ⁇ свидетельство того, что вы боитесь одного из вариантов, не готовы к нему, что вы подошли к решению проблемы с позиции ребенка, а не взрослого.